39. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Ладно, каркает там ребенок или корова и мучит. Это дело сейчас все-таки десятое. Есть поважнее. Что ни говори, но теперь на сцене появилось настоящее чудовище. Надо развернуть качалку, говорит Маргит Йо. У нас нет подвижного лафета, вздыхает Джуш Шеймар. Техники не с чего работать на ходу». «Само собой», — кивает наш старший по военным вопросам, «я о привале». «А я считаю, с привалом надо потерпеть», — сообщает начальник отряда. «Пока потерпеть. Быть может, мы на территории какого-то животного». Так и слышится, что Шаймар хотел произнести «монстр», но воздержался. «Оно и правильно». Наши рабы-носильщики частично понимают имперский. И даже грузчики-мараи из поклонников песчаного великана и те догадываются. То есть работает древнее доисторическое табу. Не называй предмет, и его уже вроде как не существует. Сейчас профессор Шаймар то ли сознательно, то ли подсознательно изобретает гипотезу. Так хочется, чтобы она была чистейшей правдой. Любой хищник обороняет свою территорию. В данном случае хищник достаточно большой. Для его пропитания нужен хороший ареал. Но ведь он может, как мы прикинули, действовать в пределах не одного, а нескольких ярусов леса. И потому ареал у него меньше, чем мог бы быть. Так? Вот про ареалы, особенно про то, что может действовать в пределах нескольких, читай всех, ярусов. Это жужж шаймар зря. Куда провалилась его поражающее воображение и интуиция в плане просчитывания подчиненных? Все вокруг и так почти в полной панике. Но может еще не до всех дошло, что жутчайшая тварь перемещается не только по земле, но и по деревьям. Знать, что тебя способны атаковать справа и слева – это одно. Но вот если еще и черти откуда сверху, это уже совсем ни в какие ворота. Жуж Шеймар, конечно же, действует из благих побуждений. Он пытается внушить, что, мол, если мы выйдем из зоны влияния хищника, то он автоматическим образом оставит нас в покое. И потому надо просто поднатужиться, сделать подряд, без паузы, два дневных перехода. И тогда... Гипотеза Шеймара построена из песка. Какой массарак шариал обитания? Мы не знаем, что конкретно на нас напало. У нас нет даже какой-нибудь аналогии, хоть какой-то догадки. Все вокруг, от самого впервые расточающего пустые речи начальника экспедиции до последнего носильщика в курсе, на нас напал не просто хищник, на нас напало чудовище. В отличие от любого хищника, чудовище – это не случай, чудовище – это навсегда. А потому... Конечно, гвардии Ротмистер на привале придется собрать качалку, на всякий случай, для общего спокойствия, хотя, я думаю, никого вообще-то не интересует, что думает начальник экспедиции, точнее, что он болтает, ибо думает он тоже, что и все. Он знает, сегодня мы пройдем и два, и три перехода, ибо становиться лагерем нет смысла, никто все едино не сомкнет глаз».